Глава 11. Светлана. Когда в мою палату зашла высокая женщина и мужчина с седыми висками, то растерялась, потому что этих людей не знала. Ну, потом рассмотрела за их спинами Артёмку, и всё встало на свои места. Мне даже удалось разглядеть в чертах лица неожиданных гостей Дениса. Нельзя было сказать, что мужчина был похож только на отца или мать. Оказалось, собрав в себя всего понемногу. Разрез глаз явно достался от матери, а губы и форма носа от отца. Светлана Николаевна, малыш вырвался вперёд, неся в руках огромный букет алых роз. Что с вами случилось? Он уже протянул букет вперёд, но заметил мои перебинтованные руки, сгрузил неожиданный подарок рядом. Я осторожно коснулся пальчиками повязки. Больно. А у самого слёзы на глазах появились, будто не у меня всё зудит под марлей и пластырями, а у него. Нет, уже почти не больно, неприятно. Улыбаюсь, когда мальчик касается моей руки, там, где нет перевязанных ран. Осторожно трогает кожу, а затем неожиданно обнимает за талию и вжимается так сильно, что боюсь остаться без воздуха. А внимаю в ответ и даже бы по голове погладила, но не смогу. А вот поцеловать в макушку очень даже получается. Здравствуйте. Здоровы с улыбающимися бабушкой и дедушкой, которые переглядываются между собой и косятся в нашу сторону. Извините, не знаю, как вам обращаться. Ольга Алексеевна и Максим Сергеевич, но можно просто по имени. Быстро добавляет женщина, забирает розы с кровати и оглядывается в поисках вазы или чего-то подобного. Сейчас я вазу найду, проговорил Максим Сергеевич и вышел из палаты. А мне хотелось сказать, что можно по старинке, отрезать у бутылки горлышко. Но потом ещё раз посмотрела на подарок. Нет, во-первых, такой букет в бутылку не полезет, потому что тут как минимум около тридцати больших ярко-алых бутонов, а, во-вторых, разве можно такую красоту ставить непонятно во что? Минут через семь мужчина вернулся. Он таки раздобыл то, за чем уходил. И теперь рядом со мной на тумбочке стоит шикарный букет и источает нежный аромат. А я не могла не смотреть на него, потому что подобные подарки в моей жизни редкость. Юра цветов никогда не дарил. А если и снисходил до подобного жеста, то всегда получала максимум три чахлые розочки. И даже им радовалась, как ненормальная. А после такого букета словами не могу передать, какие чувства переполняют. За то время, пока Максим Сергеевич отсутствовал, мы успели познакомиться с бабушкой Артёма поближе. Оказывается, гости пришли не с пустыми руками. Они для меня столько всего приготовили, что не смогла удержаться. Рот слюной наполнился моментально. Поэтому быстро села за стол и стала наблюдать, как из пакета передо мной расставляются блюда. М-м, а до чего же вкусно пахло. Дойдя сегодня до столовой, развернулась обратно. Нет, я не приверед. Просто бывает, что от одного запаха начинает ташнить. Вот это был явно мой случай, тем более тушёную капусту никогда не любила. А Ольга Алексеевна приготовила домашнюю курицу, напекла пирогов и принесла чай в термосе. Боже мой, я с таким аппетитом давно не кушала. А женщина умилялась, сидя рядом, и чуть ли по голове меня не гладила. Но самое удивительное, не чувствовала смущения или скованности. Ольга Алексеевна как-то быстро ворвалась в палату и заполнила собой и своим голосом все пространство, не давая ни на секунду мне уйти в свои мысли. А рядом со мной сидел Артем и тоже надкусывал кусочек пирога и постоянно смотрел на меня неотрывно. Мы так и сидели все за столом, разговаривали и пили чай, но нашу идиллию нарушил стук в дверь, и на пороге появилась Антонина Григорьевна. Она уверенно зашла в палату, но застыла под пристальным взглядом отца Дениса. "А вы кто?" спрашивает Артём, почему-то ближе ко мне пододвигаясь, словно неизвестная тётенка похитит меня прямо из-под его носа. Хотела сказать что-то вроде: "Это хозяйка квартиры, у которой я снимаю комнату", или "Это та, что решила учить меня жизни, и вот к чему это привело". Но так и не смогла выдавить из себя и слова. Было неловко, что так получилось, и даже стыдно перед родителями Дениса. Они тут со мной нянчатся, кормят, беспокоятся. И приходит мать моего бывшего парня, с которым толком и не рассталась, у которого ещё живу. Ужас. Как только выпишусь, соберу вещи и на квартиру. Ждать больше не буду. Извинюсь перед Денисом, попрошу обратно ключи. И в новую жизнь уеду. Но жить по крыше из той, что так со мной поступило, не собираюсь. И тем более ждать ее сына. Вопрос решился совершенно неожиданно. И так, как я не ожидала. Максим Сергеевич вывел застывшую женщину и плотно прикрыл за собой дверь. Вот и все. Ни скандала, которого я ждала, ни вопросов. Хотя до сих пор сижу и поджимаю под стулом пальцы ног. боясь услышать из коридора истерический крик. Просто такие люди не уходят бесследно, они обязательно о себе напоминают некоторое время. Доводят своим присутствием и делают всё, лишь бы подпортить тебе положение. У них свои представления о счастливой жизни, своё видение этого мира. Я неоднократно слышала до этого, как Антонина Григорьевна постоянно говорила о том, что любая женщина должна иметь работу для души, а мужчина должен содержать семью. Но вместе с этим противоречила своим же словам. Работа моя плохая, так как платят мало, и Юрочке нужно больше отдыхать, нечего вкалывать с 8 до 5. И так было во всём. Она ругала там, где совсем недавно хвалила. Кнут и пряник в одном флаконе. Никогда не знаешь, где выстрелят. Но женщина не появляется ни через 5 минут, ни через 10. И я начинаю опасаться за здоровьем Максима Сергеевича. Может, в коридор выйти и узнать, всё ли хорошо? На всякий случай спрашиваю, поглядывая на дверь. Она очень неадекватная женщина, предупреждаю. Но дверь открывается сама и в палату входит недовольный дед Артёма. Вот что ему мама Юра рассказала. Неужели выдала правду? Всю правду. Сердце заходит в бешеном ритме где-то под горлом. А мужчина приближается к столу, встаёт рядом с Ольгой Алексеевной и открывает перед её носом пакет. Можно я это дерьмо это выкину? Исправляется он. И мне уже самой хочется узнать, чем так вкусно пахнет. Она решила меня добить. Мелькнул в голове вопрос, а потом на столе была выставлена банка с маринованными огурцами, закрытая алюминиевой крышкой. Мы переглянулись и громко рассмеялись. Чем я должна была открыть столь щедрый дар? Зубами? Настроение Антонины Григорьевны подняла всем. Что сказать? Молодец. Кроме огурцов, мне принесли две пачки лапши быстрого приготовления, чипсы, печенье и маленькую бутылочку воды. Забота, она такая главное показать своё беспокойство. Естественно, ничего искупленного мамой Юры я есть не буду. И отец Дениса понимает меня с полуфразы, просто складывает всё обратно и посмеиваясь, выходит. Мы просидели почти до самого вечера, просто разговаривали, не затрагивая важных тем, которые вряд ли решилась поднять. Есть вещи, предназначенные не для всех, и я не готова рассказывать историю о своем промахе в жизни, о Юре. Не так хорошо знаю этих замечательных людей, которые, бросив все свои дела, приехали ко мне и развлекали до самого отбоя. Перед уходом Артем еще раз обнимает и заявляет, что придет завтра с самого утра. А школа... мальчик ойкает и немного краснеет. Мы его отпрасили на все дни, пока вас не будет, сдаёт хулиган на бабушка. В школу отказался идти, говорит только со Светланой Николаевной. Хорошо, соглашаюсь. Тогда узнайте, что вам задали, и будем уроки делать вместе. Такой ответ радует мальчишку и бабушку. Они соглашаются и уходят. А я отправляю сообщение Денису со словами благодарности. Надеюсь, не сильно его потревожило. Судя по рассказам, мужчина жутко занятой и очень часто находится в отъездах. Легла на подушку и уставилась в потолок. Пора сознаться самой себе, что отъезд Юры пришёлся как нельзя кстате. Своим поступком он вывел меня из привычного круга повседневных дел, позволил в своём отсутствии делать то, что действительно хотелось мне. И да, Обратно к такой жизни возвращаться не планирую. Уж лучше одной или вот с Так, с кем я там собралась? Ага, губу закатила обратно и перестала улыбаться, как умолишенная. Это ведь человеческая вежливость, воспитание. Но все прошлые встречи были не случайными, ведь так? Тем более, кто захочет с утра пораньше ждать учительницу на остановке, лишь бы довести её до школы? А помощь с квартирой. До сих пор нет таких людей, которые вот так безвозмездно готовы сделать хоть что-то. Так размечталась, что незаметно для себя уснула. А вот утром ко мне вновь пришла Антонина Григорьевна. Мирится. Угу. Уже простила. Ничего подобного. Я дама злопамятная. Светочка, зашла предварительно, выглянув в коридор и убедившись, что моих вчерашних гостей нет. А я вот к тебе в гости. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-парам. Не стоило. Мне уже лучше. Ох, значит, скоро вернёшься, и Юрочка вернётся. Я вернусь за вещами, Антонина Григорьевна, говорю терпеливо, напоминая себе, что я учитель. Моей выдержке можно позавидовать. Но как же? Он даже раньше приезжает ради тебя. Ради вас, если говорить честно, потому что боится, что я пойду жаловаться. А ты ведь не пойдёшь? На что пожимаю плечами, оставляю вопрос без ответа. Ах, вот ты как. Приютили тебя, крышу над головой дали, холили или лелеяли? А она вон как заговорила. Женщина вскочила на ноги, я тоже на всякий случай поднялась. Второй раз она меня не толкнёт. Ну кто знает. Лучше перестраховаться, и ни в коем случае не стоит поворачиваться спиной. Мама Юры, хватай телефон из сумки и начинай звонить сыну. Юрочка, света твоя, тварь неблагодарная. Больше женщина сказать ничего не успела. На этом эпичном моменте вошла Ольга Алексеевна. Отобрала телефон и отвесила взбальмышной женщине хорошую пощёчину. Ещё раз к нашей Свете придёте, напишу на вас заявление. Строго, глаза в глаза. Отдаёт ей телефон, вручает сумку и Настьша открывает дверь палаты. Ещё увидимся. Цедет сквозь зубы мама Юрика из города поднятой головой удаляется. М-м, да. «Надеюсь, хоть какие-то вещи у меня выживут». Следом появляется Артемка, и мы садимся завтракать. Каждый делает вид, что ничего не произошло. Пусть будет так, но... Спасибо вам. Поднимаю глаза на женщину, что сидит рядом, а та просто обнимает. Все ошибаются. Так бывает. Да, так бывает. Главное вовремя уйти. иначе можно погрязнуть с головой и в конец потеряться. Есть у меня знакомая, вместе учились в институте. Так она на третьем курсе познакомилась с парнем. Скажем так, увлекался он всякой дрянью. Сначала травкой баловался, потом курить стал какую-то ерунду. Так постепенно дошёл и до более сложных веществ. И ей бы давно от него уйти, так прочитает. Люблю Как же я его брошу? А он измывается, бьёт, отбирает деньги и из дома выгоняет. А недавно она в наш общий диалог написала с просьбой о помощи. Говорит, деньги нужны. Беременна она. Вот-вот рожать, а муж всё потратил. Мы собрали, кто сколько мог, а потом узнали, что и эти деньги он отобрал. Каким-то образом, узнав о заначке, При этом девушку родители ждут дома, готовы принять, помочь в воспитании ребёнка, готовы сделать всё. А она упёрлась рогом. Люблю дуры мы, бабы, слепые дура. Слава богу, не все. Есть среди нас те, кто вовремя распознает подвох и уходят, живя в своё удовольствие, или выгоняют. Что лучше?